Глава 6. гулко колотящимся сердцем. Закрываю дверь комнаты, в которой меня так любезно разместили. Вот это новость! Значит, сплетницы слышали, как Минаев обещал привезти домой другую девушку. В то время как живет с женой? Да, чудная у них семейка. Ничего не скажешь. Но я не хочу принимать в этом участие. Немешка... Достаю из-под подушки свой старенький телефон и набираю сестре. В душе даже не надеюсь, что она ответит. на удача оказывается на моей стороне. «Алис, ты где?» Сразу нападаю на нее, как только слышу ее звонкий голос. Далее выдаю все как на духу. «Скоро придет твой!» Прислуга уже накрыла на стол, и мне сказали спускаться. «Почему ты снова оставила меня одну?» «Чуть ли не реву!» не зная, как выкрутиться из сложившейся ситуации. Неужели придется идти к нему? — Ева, у меня йога. Я предлагала тебе поехать со мной. Но тебе больше нравится реветь в подушку вместо того, чтобы проводить время вместе, — отвечает раздраженно. — Не выходи из комнаты, я скоро приеду. Больше ничего не сказав, она отключается. А я смотрю на потухший экран и не понимаю, как мне поступить. «Вроде бы нужно выйти к хозяину дома, что позволил мне тут остаться, но интуиция подсказывает, что лучше прижать свою любопытную задницу и ни в коем случае не появляться у него на глазах. Решаю прислушаться к интуиции и, как хотела ранее, пойти принимать душ. Не придет же он за мной, чтобы тащить за стол. Должен будет понять, что я не захотела кушать или же легла спать». Проследовала к своей сумке, которую я так и не разобрала. Нахожу нижнее белье. Впервые за неделю оглядываю новое место жительства, невольно сравнивая с нашим домом. Большая светлая комната. Примерно такая же, как была и у меня. Только вот на стенах висели постеры сериалов, а тут вместо них карамельные обои и впечатляющая своими размерами кровать с балдахином, как у принцессы. «Постельное белье здесь меняют ежедневно, и всегда оно шелковое, прохладное. Что еще было удивительно, так это шкаф с одеждой, в основном более женственной, которая пришлась мне по вкусу, но, приложив к себе одно из коротких, воздушных, как облачко платьев, тут же отбрасываю его. Да, оно мне нравится, ничего красивее я раньше в руках не держала, но чего-то мне становится не по себе еще больше». «Мне не нужно ничего, что было куплено за деньги мужа Алисы. Зачем такая забота? Это все не для меня. Я не собираюсь здесь задерживаться надолго. Наверное, все же стоит сказать спасибо, но я словно ощущаю удушье, находясь в этом доме». В особенности после того, как подслушала неприятный разговор слуг. Стоя под прохладными струями воды... Я думаю о том, как изменилась моя жизнь. Но я осталась прежней. Словно ничего и не произошло. Я опять под чьей-то опекой, как и привыкла. Ведь я не боец. Раньше малейшая мысль о том, чтобы уйти из дома, пугала меня до чертиков. Да, я хотела поступить в вуз Но не хотела покидать привычную обстановку родного дома и своего любимого папочку. Только папы больше нет. Его нет». «Ева, ты одна. Ты должна научиться быть самостоятельной. Плакать себе запретила. Хватит. Не могу больше проводить дни напролет в таком состоянии. Но как же хочется просто уйти в себя, не думать о том, какие трудности ожидают впереди, когда я все-таки осмелюсь вступить во взрослую жизнь. Даже представить не могу, с чего стоит начинать. А может, махнуть на все рукой и просто вернуться домой». Хотя... Куда домой? Нет, теперь у меня ничего нет. Неплохой вариант попросить помощи у Алисы, одолжить денег, а потом, устроившись на работу, все вернуть. Но всегда есть чертово «но». Я боюсь. Боюсь остаться совсем одной. Без поддержки. В чужом городе, где я ничего и никого не знаю. Не имею представления, куда податься. А может остаться здесь... «Тихо, мирно. Буду помогать по дому. Могу убираться или же пойду на кухню. Готовить я умею хорошо. Буду тише воды, ниже травы. Как говорится, не помешаю. Нужно будет обсудить с сестрой». Глубоко погрузившись в рассуждения, даже не замечаю, как летит время и то, что вода достаточно прохладная, я прилично подмерзла. Задрожала, как осиновый листочек. Зубы застучали. «Вот так всегда. Стоит мне уйти в свои раздумья, поэтому, выйдя из душевой кабинки, накидываю белье и поверх обматываю махровое полотенце, прохожу в комнату. Представляю, как лягу под теплое одеяло и засну. С сестрой решаю поговорить позже. Она старше, должна помочь разобраться в ситуации и дать совет. Проходя к кровати, внезапно слышу позади себя тихий шорох». Напрягаюсь, выпрямляюсь. По телу неконтролируемо пробегает холодок, а в голове начинает пульсировать. Чувствую, что что-то не так. Некую опасность, от которой становится не по себе. Стоит мне повернуться на неожиданного гостя, как я схлёстываюсь со взглядом тёмным, до чёртиков пугающих глаз, что в момент заставляют оцепенеть. Дрожу ещё сильнее. — Ой! — взвизгиваю. Уронив полотенце себе под ноги, чувствую прохладу, что окутывает тело из-за открытой двери на балконе. Больше всего поражает наглость, с которой муж моей сестры стоит у входа, прислонившись плечом к косяку и не спускает с меня пронизывающего, недовольного взгляда.